Глава третья. Наверное, первым делом мне следовало бы встать или вскочить как ошпаренный, немедленно. Но я впала в такой глубокий ступор, что просто не могла пошевелиться. Лежала на новом управляющем директоре посреди коридора всего офиса на виду и хлопала ресницами. Впрочем, было неплохо, удобно, если не считать впившуюся в поясницу спинку кресла. Виктор недоуменно хмурил высокий лоб, глядя на меня более чем задумчиво. Пристально и изучающе, насколько ему позволял ракурс. Дело дрянь. Кажется, пытается получше запомнить виновницу аварии. Секунда, другая, третья. Видимо, он начал догадываться, что я прилегла на нем надолго и перехватил инициативу. Крепкие руки взяли меня за плечи, осторожно надавливая. Кресло сползло и откатилось в сторону, Я завалилась на бок. Одна ладонь осталась на моем плече, другая переместилась на талию. Рывок, и Виктор поднялся, помогая мне встать на твердый пол рядом с ним. Подскочила Алиса, торопливо вернула креслу вертикальное положение. Я оторвалась от продолжающих сверлить меня директорских глаз и, наконец, заметила. Вокруг толпа. Наша команда, соседние, уборщица наперевес со шваброй. Ощущение, будто весь этаж сбежался. Или так и есть. Отпустив меня, Виктор отряхнул свой шикарный деловой костюм, чуть помятый, но по-прежнему идеально сидящий на его спортивной фигуре. Взгляда при этом от моей скромной персоны не оторвал. Я внутренне сжалась, ожидая по меньшей мере выговора. «Вы не ушиблись?» — спросил он обеспокоенно. «Нет». Я мотнула головой и добавила с благодарностью. «Мне кажется, вы замечательно смягчили удар». «Это точно». Усмехнулся Виктор, потирая бок, в который я, очевидно, и въехала. «Вам повезло врезаться в стену больнее». «Извините ради бога», — вклинилась Алиса. «В общем-то, правильно извиняется, это ведь все из-за нее. Эльвира прямо сейчас объяснит свое неподобающее поведение. Стерва. Сказать, что это она меня толкнула? Но это не совсем правда, да и прозвучит как-то жалко. «У нас такое экстремальное корпоративное мероприятие», — неожиданно нашлась я. Для поднятия боевого духа. Гонки на офисных креслах. Еще один плюс принятого решения об уходе из компании — можно нести любую чушь. Хорошо, что не существует увольнение сотрудника по статье за неадекватность. Не существует же, да? Алиса сжала губы в тонкую полоску. Толпа возбужденно зашепталась, никак не опровергая мои слова. «Вывод. Все любят бесплатный цирк». «Вот как». Виктор покивал, будто поверил. Но чтобы поверила я, ему стоило кивать менее издевательски «А почему вы участвовали в гонках одна? Неужели конкуренты срезались на старте? Или в чем смысл заезда?» «Шибать тех, кто не нравится», — выдала я зло, косясь на Алису, и тут же осеклась. «То есть не вас, конечно, это случайно вышло?» «Выходит, я вам нравлюсь». Усмешка на его губах стала выразительнее. «Не могу сказать...» пожалуй, я плечами, на которых все еще чувствовался теплый след от его пальцев. Мы с вами не были знакомы лично. Верно, с этой целью я и назначил встречу. Он одернул пиджак и невозмутимо обратился к толпе самым что ни на есть начальственным тоном. «Прошу команду сайта пройти в переговорную комнату, остальные могут возвращаться к работе». «Могут», — сказал так, что ни у кого не возникло сомнений в том, что прочие варианты отсутствуют. Ни следа от былой шутливости в нем не осталось. Народ послушно потянулся на рабочие места, наши в переговорку вслед за Виктором, а я зачем-то села на свое стоящее посреди коридора кресло. По-моему, мне уже нет смысла никуда идти. Разве что в отдел кадров с написанным заявлением. Я попыталась грустно откинуться на спинку кресла, но за нее ухватились Светины шаловливые ручки и хорошенько дернули с явным намерением вытряхнуть меня на пол. «Ничего у моей дорогой коллеги не вышло. Ух, как я в подлокотнике вцепилась. Фиг торвёшь. Только вместе с ними, а это, между прочим, порча корпоративного имущества получится». «Нет уж, нет уж, и не надейся тут отсидеться», — азартно заявила Света. «После того, что устроила. Пойдёшь навстречу как миленькая». «Не пойду». Я поджала ноги, демонстрируя полнейшую решительность в данном вопросе. «Ни за что». «Значит, поедешь». Упрямо сказала она и, подталкивая кресло, покатила меня вперед по коридору. До переговорки довезу. Не поленюсь, честное слово. Вези в отдел кадров. Не борзи, они на третьем этаже. Я тебя с нашего десятого не дотолкаю. И, лень и мотивация нулевая. Можешь скинуть, милостиво разрешила я. В окно. И не мечтай. Знакомство со всей командой, а ты ее часть. Так что нечего отлынивать. Света поудобнее взялась за спинку. И ускорилась, вскоре нагнав исчезающих за порогом переговорной комнаты коллег. Наверняка ей просто сериалы наскучили. Вот и жаждет драйва наяву, а не через какой-то экран. У двери кресло пришлось покинуть из опасения, что если я въеду на нем внутрь, то Виктор воспримет это как угрозу собственной безопасности. Переговорка была моя нелюбимая, хотя я не любила их все без исключений. Но в этой стоял огромный круглый стол, вокруг которого полагалось рассаживаться. В итоге все друг перед другом, в уголке не затаишься. Я села на свободный стул рядом с Никитой, сразу же попав под прицел директорских глаз. Сканирующий взгляд настолько, что впору разослаться сканированной копии по всем рабочим адресам. Но я бы на его месте тоже за собой следила, на всякий случай. К счастью, Виктор отвлекла Алиса. Речью о том, какая потрясающая у нее команда, ведь без нас у нашей потрясающей компании не было бы такого потрясающего продающего сайта. Судя по ответным сугубо формальным кивкам, потрясен Варнавский не остался. Встреча продолжилась самым ужасным, чем только могла — представлением членов команды. Каждый говорил, кто он, как зовут и кем трудится. Я понадеялась отмолчаться и отчаянно подавала знаки Никите, Чтобы он взял слово после предшествующей мне Дианы. Но этот черствый человек не только не пришел на помощь, так еще и изобразил, как передает мне воображаемый микрофон. Воцарившаяся пауза неловко затягивалась, в меня вперилось семь ожидающих взглядов: Вынуждают несчастного интроверта выходить из зоны комфорта, будто я там когда-нибудь была, хоть бы одним глазком посмотреть на нее дали, что ли. Эльвира Валентинова. Выдавила я, но договорить не смогла. В горле пересохло, вырвался придушенный хрип. «Я...» «Сногсшибательный редактор сайта», закончил за меня Виктор с откровенной усмешкой. Справочники, справочнике вы выглядите иначе». «Ничего себе!» «Он перед встречей ознакомился со списком сотрудников?» «Опасный человек, я была права». «Изменилась за три года», — выдавила я улыбку. «Так смените фотографию на актуальную» велел Виктор и потерял ко мне интерес. Дослушав представление моих коллег, переключился на Алису и рабочие вопросы. Не знаю толком, что я от этого испытала — обиду или облегчение. По-моему, оба эти чувства одновременно. Как такое возможно вообще? Обсуждаемые темы были далеки от моей редакторской деятельности, и меня больше никто ни о чем не спрашивал. Я тихо слушала о бизнес-планах компании, чтобы быть в курсе. Что интересного должно появиться в наших сетевых магазинах и на сайте. Виктор рассказывал довольно интересно. Не то, что прошлый директор, который действовал на меня исключительно усыпляюще. И совсем не в том смысле, что уснуть хотелось с ним. А с Виктором оказалось приятно и на полу полежать, и на сугубо деловой встрече посидеть. Признаюсь, заслушалась. Он был хорош, нельзя не признать. Завораживающая смесь скрометного юмора и непробиваемой твердости, благодаря которой человека невозможно не воспринимать всерьез. Уверенность в каждом жесте, жгучий взгляд, приправленная изрядной дозой обаяния улыбка. Красивый мужик, высокий, в меру накачанный, с правильными чертами лица. Легкая щетина и иронично нахмуренные брови ему несказанно шли, как и зачесанные назад волосы редкого темно-пепельного оттенка. Виктора даже не испортило, когда он, получив от Алисы распечатку со свежим отчетом, достал из кармана пиджака очки и нацепил на свой идеально прямой нос. Они круто на нем смотрелись. Не то что на этом ботанике-супермене, который пытался, очевидно, выглядеть умно. Само собой, я ему не верила. Умный человек не станет летать в трусах, надетых поверх лосин. В общем, я увлеченно разглядывала Виктора весь час, как и все в переговорке. Дамы особенно усердствовали. Начала искренне переживать, не просмотрят ли они в нем дыру. Диана вовсе моргать забыла. Надо будет запомнить. В гляделке с ней не играть ни при каких обстоятельствах. Впервые в жизни мне было жаль, что рабочая встреча подошла к концу и нужно возвращаться к компьютеру. Конечно, я этого не показала. В числе первых улизнула за дверь и покатила свое кресло обратно. Очень хотелось обернуться, но я себя пересилила. Нечего быть дурочкой и заглядываться на директоров. Сильно сомневаюсь, что такой шикарный мужчина и ничейный. К нему уже давно должна прилагаться не менее шикарная леди. Скорее всего, он просто не любит выставлять личную жизнь в соцсети и правильно делает. Ну а если действительно умудрился остаться одиноким, то что-то с ним не так. Они такие, как все, это только в книжках заманчиво. На деле же тот еще геморрой». В родном и уютном углу меня отпустило. Распрекрасный Виктор отошел на второй план. Поспособствовали письма из рабочей почты, вытеснив из головы прочие мысли. Но не тревогу за светлое будущее. Поёрзав на кресле, которое стало немного перекособоченным после падения, я решила, что увольняться не буду. Вот еще: Облегчать задачу всяким нехорошим людям, которые меня не ценят, место под кофейный автомат освобождать. Пусть сами изворачиваются и увольняют, Ну или доплачивают, чтобы ушла. До самого вечера было спокойно, пока с важным объявлением не заявились белозерцевы. Александра с Александром — наша сладкая парочка из внутреннего пиара. Они вели корпоративный портал, устраивали тимбилдинги, призванные сплотить команды, и прочие корпоративы. Состояли в законном браке и были очень похожи. Оба округлые, бесконечно милые и страшно общительные. «Завтра в обед будем отмечать удачный редизайн сайта», — заговорщицким, но громким шепотом сообщил Александр. «От слова «редизайн» меня знатно передёрнуло. Скольких он мне нервов стоил, мама дорогая!» «Поскольку скидываемся?» — флегматично поинтересовался кто-то. «Не поскольку. Сбора денег не будет». «Банкет за счет компании?» — обрадовался Никита. «Нет», — осадила его Александра. «Мы решили для разнообразия не закупаться в супермаркетах или опостыливших всем доставках еды. Пусть каждый принесет блюдо, приготовленное собственноручно». «Мы что, в школе?» — возмутилась Света. «В готовке она была еще хуже, чем я. Хотя куда уж хуже. Вдобавок, в последний день предупреждаете. Классика жанра. Вообще-то рассылка про это была на прошлой неделе», — фыркнула Диана. «Видимо, читала эту самую рассылку, которую я удалила, не глядя». Там сказано, что кто не умеет готовить, может принести купленное. Надеюсь, вы с Валентиновой так и сделаете. А то хочется еще пожить и желательно не отравиться». «Ага. Вот теперь точно отравлю. Обязательно принеси свой фирменный торт». Нарисовалась рядом с подругой Алиса. Позовем руководство, пусть угостятся, а заодно посмотрят, какой у нас креативный и дружный коллектив». «Позвать руководство — это Виктора, что ли?» Надеется реабилитироваться за сегодняшний коридор? Эх, тогда отравить не вариант. И у нас ожидается вкусный кофе. Нежно проворковала она. Утром привезут новый автомат. Судя по ее злому и красноречивому взгляду в мою сторону, вопрос с пересадкой отнюдь не исчерпан. Но пусть только попробует меня выдворить. К противостоянию я готова. И к противосидению. Скотчем стол примотаю или степлером присобачу. Кстати, о собачках. Помню о шуше, после работы я зашла в зоомагазин. Прикупила чудесный мягкий пледик с принтом из отпечатков лап, розовую мисочку в сердечках, набор расчесок и специальный шоколад без сахара. Думала про ошейник и поводок, но оказалось, что нужно знать обхват шеи и вес животного. Засада. Постараюсь измерить, пока буду причесывать. Надеюсь, смогу отвлечь шушу шоколадом, и она сгрызет его, а не меня. С мешком собачьих радостей я заехала домой, собрала небольшую сумку, чтобы не приходить завтра снова в той же одежде, иначе Диана лопнет от зависти, подозревая меня в столь насыщенной личной жизни. Много я не брала, рассудив, что на выходных затея полномасштабный переезд. До них всего-то пару дней нужно пережить. И так еле все дотащила до подъезда. Чуть не надорвалась, поскольку к мешку и сумке прибавились еще пакеты с едой из ближайшего к дому Агаты магазинчика. Или это мой дом теперь? Не уверена, но в любом случае гораздо проще почувствовать себя как дома там, где есть забитый продуктами холодильник. Хотя бы самыми элементарными, эдаким базовым набором для многоэтажных бутербродов. В прихожей меня встретила Шуша, с застывшим на мохнатой морде удивлением, словно ее весь день одолевали сомнения в том, что я вернусь. Ох, срочно надо начинать ее любить. Я вывалила на пол содержимое зоомешка постелила перед ней пледик, поставила мисочку и положила туда пару отломанных квадратиков шоколада. Шуша не шелохнулась, как-то недоуменно глядя то на меня, то на плед, то на угощение. Бедная. Наверное, у нее никогда подобного не было. Особенно такой заботливой меня. «Это шоколад», — просветила я, пододвигая мисочку ближе к Шуше. «Его едят». Она подозрительно принюхалась. В чернильных глазенках не возникло ни проблеска понимания. Наоборот, пожалуй, так шокированно на меня смотрела воспитательница в детском саду, когда на утреннике после третьего коллективного восклицания Елочка, гори! Я протянула Деду Морозу спички. Смотри! Я забрала из миски кусочек и отправила себе в рот. А вполне не захочет, сама съем. Давай, попробуй! Я отломала другой квадратик шоколадки, которую держала в руках, и сунула Шуши в стиснутую пасть. «Жуй!» — подсказала я и предусмотрительно убрала пальцы, чтобы не сживали заодно и их. «Ням-ням!» Она не послушалась. Сразу проглотила. Из глубин собачки донеслось утробное урчание, я невольно шарахнулась. Шуша же метнулась ко мне и сцапала из рук шоколадку вместе с фольгой и упаковкой. И была такова скрывшись в темноте коридора. Ну, ладно, причешу я ее в следующий раз тогда. Разложив еду в холодильник на кухне, я убедилась, что шушина каша была ею съедена, а вот результата переработки оной нигде в квартире обнаружить не удалось. Зараза, укромное место знает, небось. Что ж, позже найду. По запаху. В шкафу в спальне были свободные полки. Я определила на них свою одежду, попутно рассмотрев наряды агаты. Экстравагантными оказались. Никаких вам цветастых халатов и бабушкиного стиля. Сплошь изящные черные, винные и красные платья. Впрочем, неудивительно, раз она квартиру в готическом стиле уделала, то и одевалась соответственно. «Квартира! Точно, ну ей и балда рассеянная». Забыла спросить юриста, распространяются ли условия завещания про не менять ничего в квартире на вещи Агаты, а сейчас уже слишком позднее время для звонков. Но хоть схожу посмотрю, что это за наследие бумажное, по поводу которого дядя Яков безумно переживает. В зале с книгами было темновато даже со всеми включенными лампочками. Видимо, чтобы при чтении наверняка глаза сломать. Я прошлась вдоль шкафов, повытаскивала то один фолиант, то другой, Какие-то собрания легенд и прочих сочинений. Не слышала о таких авторах и историях. Кое-что было вообще на непонятном языке. Латынь вроде. Затейливая коллекция. Я дотронулась до очередного яркого корешка, но книга вдруг зашевелилась на верхней полке. зернулась и выпала прямо мне на голову. Инстинктивно выставив руки, я поймала ее Серую, непримечательную и толстенную. На обложке было выведено от руки чернилами. Поваренная книга Повелительница Тьмы. Э.